г л а в а ч е т в р 4. Сказать, что у меня болела голова, это ничего не сказать. И ведь выпила немного. Но череп буквально раскалывался на части, а белый свет как-то плохо просвечивал сквозь веки. Поморгав пару раз, я все же разглядела ногу бампера в модном остроносом ботинке. А может, мне все-таки что-то подсыпали в вино? Резко захотелось его убить, правда, как это сделать физически, я представляла плохо. а Вместо этого попыталась как можно язвительнее произнести. «Когда проходишь в квартиру, обувку надо снимать». С язвительностью не задалось, так как в висках ощутимо покалывало. Но я не сдавалась. Даже если она является последним писком моды. «Сейчас кто-то издаст последний писк и может попрощаться с миром, это точно», с ленцой в голосе парировал пампер. «Я важный свидетель». Возмутилась в ответ, с осторожностью принимая вертикальное положение. «Ты — потенциальная жертва». Не скрывая усмешки, бампер наблюдал за моими телодвижениями. Снисходительно так наблюдал. А меня это только заело еще больше. И пусть я понимала, что это по-детски, но сдержаться не могла, продолжая перепалку. «А ты маньяк. И тот дед маньяк. И лысый маньяк. Жить хочешь?» Бампер решил перевести разговор на свою излюбленную тему. Тут я призадумалась. Вопрос был явно из области философии, но бампер и философия как-то не укладывались в один ряд. На пару минут пришлось замолчать, обдумывая ответ по е д а в и т и е ж и т ь хочу, но не с тобой». «Да, с тобой ни один нормальный мужик не уживется, ты же язва и сплошная головная боль». Похоже, мне удалось задеть его за живое. Но и его ответ отозвался неприятным покалыванием в груди, отвернувшись, чтобы не выдать себя, буркнула. А ты упырь. Ты собирайся давай. Поживешь у меня немного. Присмотрю за тобой, чтобы чего плохого не случилось. Как себя чувствуешь? Резкая смена темы заставила потерять дар речи. Слишком ярко я представила себе веселое времяпрепровождение в одной квартире с бампером. не сумев до конца совладать с нахлынувшими эмоциями, жалобно вздохнула. Бампер был слишком слишком живым напоминанием о некоторых моментах жизни, о которых мне вспоминать не хотелось уже лет пять. Поднявшись с дивана, я остановилась в паре шагов от него и, придав лицу максимально честное выражение, залепетала. «Слушай». Я собиралась на выходные в музей сходить и в кино, и на выставку финской керамики. В конце концов, я не виновата, что оказалась свидетелем этого вашего совершенно случайного происшествия в супермаркете. Даю честное слово, что больше вообще никогда ни на что смотреть не буду. Только отпустите меня, дяденька-бандит. Конечно, я давила на жалость. это было не совсем честно. Более или менее слабые стороны бампера я знала. Все-таки не зря с детского сада... обрабатывались одними и теми же государственными учреждениями. Правда, в то, что он упаковывает героин в плюшевых медвежат, я не верила. Не с его руками такой тонкой работой заниматься. Или что он разделывает маленьких китайских эмигрантов на органы, тоже не верила. Но с прогулки на озеро все равно вернулись не все. И в музей сходим, и в кино, и на керамику полюбуемся. м н о г о о б е щ а ю щ е зашипел бампер. не сводя с меня взгляды. Я хотела возразить, но во рту как-то внезапно пересохло. в а м п е р смотрел, не отрываясь, и мне совсем не нравилось то, как потемнели его глаза. Я такой взгляд уже видела, и тело как-то быстро отозвалось на него, мгновенно покрывшись мурашками. Бампер, до этого мирно сидевший в кресле, теперь сжимал подлокотники так, что костяшки пальцев побелели. Еле слышно, выматерившись, он начал приподниматься. Я трусливо отступила на шаг, и тут он резко упал обратно, буквально вдавившись всей своей натренированной тушей в спинку жалобно скрипнувшего предмета мебели. Мимо меня мирно прошествовал красавица Никодим. Или Ника, или паршивая обезьяна, как я называла его в минуты гнева. Шел гордо, распушив хвост и посматривая на нас абсолютно невинными голубыми глазками. Никодим был кот, умудрённый жизненными перипетиями. И если кого и ненавидел, так это мужчин. Вчерашний день он просидел в стеном шкафу, куда забился едва. Меня на плечах вынесли в квартиру. Уж слишком много ш у м а тогда наделали. Помощи от него не было никакой, если не считать того, что сейчас он презрительно зашипел на бампера. В свою очередь бампер ненавидел кошек. Может быть, отчасти в этом была виновата и я, когда в третьем классе попросила соседского котика нагадить в его кроссовке на физкультуре. Котика я предусмотрительно отослала с Машкой домой. И теперь вот каприз судьбы. Моя спокойная жизнь зависела от бампера. Может, к а р а ю щ е е око п р о в е д е н и я настигло меня в самый неподходящий момент? И сколько мне у тебя жить? Я пришла в себя, а потому вернулась к привычно саркастичному тону. «Пару недель, пока Гамлет не разберется, что к чему. Тип, которого ты видела, очень серьезно относится к своей работе. А ты в этой работе ошибка». Бампер тоже вновь выглядел обманчиво расслабленным. Обманчиво, потому что я точно знала, по-настоящему он никогда не расслаблялся и не терял контроль над ситуацией. Между тем он прищурился и прямо в лоб задал вопрос, которого я не ожидала. «Признавайся, чего не договариваешь?» Вот они прелести совместного обучения. Не только я была в курсе слабости бампера, но и он о некоторых моих недостатках знал не понаслышке. Минуты две я размышляла, поглядывая на него. Туфли у него и вправду были модные, фигура огромной, а сам он был проницательным и умным. ладно Я решила, что еще немного информации не повредит. С этим киллером-извращенцем я уже встречалась. Если бы я сказала, что на ужин предпочитаю живых лягушат? Бампер и то, наверное, удивился бы меньше. Может, он решил уточнить, не повредился ли у меня мозг, но на всякий случай переспросил, ты с ним встречалась? По-моему, он даже икнул от удивления. Встречалась. Я это поняла, когда фотографии смотрела. И даже помню, где и когда. — Тебя убить мало, — пропормотал бампер, а затем рявкнул. — Выкладывай! — Тебе по старой дружбе я так и быть расскажу. Потому как бампер поджал губы, поняла, больше дразнить его не стоит. Это было две недели назад в мексиканском ресторанчике на Гороховой. Мы там отмечали день рождения коллеги, и все веселились до упаду. Я была наиболее трезвой и... Потащилась к бару за новые порции текилы для всех. Так вот, у женского туалета менялись двое парней, геев. Одним из них и был ваш лысый извращенец. Я его запомнила, потому что тем, кого он уговаривал на свидание, был ваш л ё н е ч к а На этом месте я стала вспоминать, где у меня находится валерьянка, так как бампер был уже невменяем. А ты знаешь, что неделю назад одного из клиентов л ё н е ч к и пристрелили в постели? Впившись в меня злым взглядом, спросил бампер. — Я что, похожа на человека, интересующийся личной жизнью геев нашего района? — Его убили прямо в постели выстрелом в упор. — ч е к а н ь каждое слово продолжил бампер. — Убийцу, естественно, никто не видел. А выходит, что он к Рябому мог подобраться через Леньку. А р е б о й с ушкой... И тут, поняв, что начал рассуждать вслух, бампер резко замолчал. — А р е б о й с ушкой? От любопытства я аж привстала на цыпочки, позабыв обо всех несчастьях, свалившихся на меня за последние сутки. Но бампер лишь нахмурился и выдал тоном н е т е р п я щ е м возражений. Надо этого хмыря перехватить и расспросить. Давай, собирай самые необходимые и поехали. Но, а Никодим? Гамлет вечером к себе заберет. Шевелись. Придал мне ускорение бампер. И для убедительности выдал... Ещё несколько неласковых аргументов. Обещание «попортить моё здоровье» прозвучало как-то по-особенному убедительно. Пришлось подчиниться. Я собрала сумку, погладила Никодима и поплелась вслед за бампером, мысленно пообещав себе, что обязательно, разузная всё, о чём он упорно н е д о г о в а р и в а л Раз уж я вляпалась во всё это по самой неболу, й то уж точно не буду играть роль послушной куклы.